Понятие и процессуальный статус частного обвинителя Частным обвинителем может быть потерпевший, либо его законный представитель, представитель, а в случае смерти потерпевшего и его близкие родственники, но только если именно они подали жалобу в суд в предусмотренном УПК порядке и поддерживают обвинение в суде. Частным обвинителем лицо становится с момента принятия судом заявления к своему производству. Частный обвинитель обладает правами, одинаковыми с правами всех других участвующих в уголовном процессе лиц, и специфическими правами. Первое. иметь представителя. Второе. Знакомиться с материалами уголовного дела. Третье. Готовиться к участию в судебном разбирательстве. Четвертое. Поддерживать обвинение и отказаться от него. Пятое. Изложить свое заявление в начале. Судебного следствия по делу. Шестое. Участвовать в исследовании доказательств. Седьмое. Излагать суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. 8. Высказывать суду предложение. о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказание. Девятое. Предъявлять или поддерживать предъявленный по уголовному делу гражданский иск. Десятое. Участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции. И другое.